32. В день поминовений усопших Улиншпигель вместе с несколькими озорниками вышел из собора Богоматери. Среди них был и лама Гудзак, точно ягненок в стае волков. Лама щедро угостил всех доброй выпивкой, так как по праздникам и по воскресеньям получал от матери по три потара. Они всей компанией отправились в Красный щит к Янован Либеке, у которого нашли добрые картрейское пиво. Выпивка развеселила их, они говорили о церковной службе, и Улиншпигель заявил, что панихиды приносят пользу только попам. Но был в их компании Иуда, который донес на Улиншпигеля. Несмотря на слезы Соткин и доводы Клааса, Улиншпигель был взят по обвинению в ереси и заключен в тюрьму. Месяц и три дня сидел он за решеткой, не видя живой души. ремщик съедал три четверти еды, предназначенной заключенному. В это время наводили справки о его доброй, дурной славе. Оказалось, что он только злой проказник, вечно насмехающийся над своими ближними, но никогда не изрекал хулы на Господа Бога, Деву Марию или святых угодников. Поэтому и приговор был мягок. За такое преступление ему могли наложить на лоб клеймо, раскаленным железом, и бичевать до крови. Принимая во внимание его юность, судьи постановили, в наказании он в одной рубахе, с обнаженной головой и босыми ногами, со свечой в руке, должен будет шествовать вслед за священниками в первом крестном ходе, который выйдет из церкви. Это было в день Вознесения. Когда крестный ход возвращался в церковь, юленшпигель остановился в дебрях собора и провозгласил «Благодарю тебя, Господи Иисусе! Благодарю, Господь священнослужителей! Молитвы их сладостный и прохладительны для душ, страдающих в огне, чистилища, ибо каждой авы есть ведро воды, изливающееся на их спины, а каждый паттер — целый чан». Народ слушал все это с благоговением, но не без усмешки. В Духов день Улиншпигель также должен был идти за крестным ходом в рубахе босой с обнаженной головой и свечой в руке. На обратном пути он остановился на паперти, благоговейно держа свечу, причем, однако, корчил рожи, и провозгласил громко и звучно «Если молитвы христианские...» Великое облегчение для душ, томящихся в чистилище, то молитвы каноника Собора Богородицы, святого человека, преуспевающего во всяческих добродетелях, так успешно гасят огонь чистилища, что все пламя его мгновенно превращается в лимонад. Но чертям, терзающим там грешников, не достается ни капельки. Народ внимал ему с великим благоговением. но про себя посмеиваясь, а каноник пасторски улыбался. Затем Улиншпигель был изгнан на три года из Фландрии с тем условием, что за это время он совершит паломничество в Рим и принесет оттуда прощение папы. За приговор этот класс уплатил три флорина, да еще на дорогу дал сыну один флорин и паломническое облачение. час разлуки, обнимая Клааса и Соткин, бедную рыдающую мать, Ульрих Шпигель был очень удручён. Они провожали его далеко за город вместе со многими горожанами и горожанками. Вернувшись домой, Клаас обратился к Жене. "Знаешь, жена, это, по-моему, очень жестоко так сурово наказать мальчика за несколько глупых слов." — Ты плачешь, муж, — сказала она. — Ты любишь сына больше, чем это кажется, и брыдания сильного человека подобны стенанию льва. Но он не ответил ей. Нелли спряталась на чердак, чтобы никто не видел, что она плачет об Улиншпигеле. Издали шла она за сотки, на классом и их спутниками. Увидев, что Улиншпигеля остался один, она бросилась бежать за ним, догнала и кинулась ему на шею со словами Там будет столько красивых дам. Красивых, может быть, — отвечал он. Но таких свежих, как ты, конечно, нет. Их всех сожгло солнце. Долго шли они вместе. Улиншпигель был погружен в глубокое раздумье и только иногда приговаривал. Заплатят они мне за свои панихиды. Какие панихиды и кто за них заплатит? — спросила Нелли. Все деканы, каноники... Паттеры, панамари, попы, толстые, высокие, низкие, худые, которые морочат нас. Если бы я был прилежный труженик, они этим путешествием лишили бы меня плодов трехлетней работы. Теперь поплатился бедный класс. Старицы заплатят они мне за эти три года, и пропою же я им панихиды на их же денежки. — Ах, Тиль, будь осторожен, — предупреждала Нелли, — они тебя сожгут живьем. — О, я в огне не горю и в воде не тону, — ответил Уллиншпигель. И они расстались, она рыдая, а он озлобленный и удрученный.